Глава третья. Что такое Евросеть? Самое мощное изобретение Чичваркина. Телефоны в первой половине 20-х в Россию все ввозили одинаково. Салоны конкурентов тоже обычно стояли рядом. За счет чего Евросеть так сильно обогнала конкурентов, спрашиваю я Чичваркина. Самую основную фишку Евросети почему-то никто не хочет замечать выкладывает он. «Никто не хочет видеть в упор. Я говорил тысячу раз вашим коллегам, тысячу раз, а они не считают это важным». По Чичваркину эту загадочную фишку не могли разглядеть и конкуренты. Они лихорадочно пытались понять, почему катастрофически проигрывают. По рынку ходили слухи, якобы Евросеть не платит налоги и занимается серым импортом то есть занижает стоимость ввезенных в страну телефонов, чтобы уменьшить ввозную пошлину. Да, такие слухи действительно ходили. В ноябре 2005 года мои коллеги по отделу технологии телекоммуникации и ведомостей написали на первой полосе газеты в статье под заголовком «Евросеть платила не все». Евросеть в 2004 году активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии. К такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG. Впрочем, как уточнял Элдар Разроев, компания нанимала KPMG не для того, чтобы та разбиралась с налогами. Аудиторы должны были переложить управленческую отчетность сети на международные стандарты, а для каких-нибудь выводов о схемах, законных или нет, им данных просто не дали. Сегодня Чучваркин говорит. Тогда все играли по одним и тем же правилам, которые диктовала таможня и налоговые органы. А основным преимуществом Евросети он называет «самое мощное наше изобретение» и объясняет, почему никто не сможет этот ход повторить. Сначала в него нужно поверить. Я вспоминаю датского философа Сорена Кьоркегора с его концепцией «прыжка веры». В христианстве есть множество парадоксов, их бесполезно изучать. Например, Иисус Христос был на 100% человеком и на 100% божеством. И разрешить этот парадокс рационально невозможно. Можно лишь уверовать с головой и без оглядки. Это и есть прыжок веры. Чечваркин мне рассказывает нечто похожее по сути, но про садистскую практику в советской армии, когда дембеля проверяют молодняк на смелости, тоже заставляют прыгать с кровати вниз, а у них к определенным частям тела привязаны веревочки. Итак, фишка. Фишка. В Евросети продавцы стали получать долю от того, что приносят компании. Никакой фиксированной ставки, никакого социализма абсолютно, объясняет Чичеваркин. Итак, фишка. Евросеть приняла схему оплаты труда, при которой продавцы получают долю от того, что приносят компании. Он вспоминает, что сначала ему самому так платили на луже. В 1998 году Чичваркин с Артемьевым экспериментировали с этой схемой в салонах Евросети на отдельных продавцах, которым поначалу платили долю выручки о проданных ими телефонов. Когда мы сделали это, то поняли, это вытянет вообще все. До сих пор радуется Чичваркин. А с 1999 года продавцам платили долю даже не от выручки, а от прибыли, принесенной ими компанией, и с тех пор схема оплаты труда почти не изменилась. В одном интервью Чичваркин рассказывал, что разброс доходов продавцов на одной позиции в Евросети мог отличаться в 25 раз. Никакого социализма? А я почему-то вспоминаю классиков марксизма-ленинизма. От каждого по способностям, каждому по труду. Чичваркин искренне удивляется, что никто вокруг не замечает важности придуманной им схемы. В других компаниях зарплата действительно складывается из базовой ставки и бонусов в зависимости от продаж. И бонусы обычно не такие уж большие. Об этой находке Евросети я читал еще в 2005 году. Видимо, Евгений просто не запомнил. Текст статьи был большой, а про зарплаты говорилось в последнем абзаце. Мой собеседник вспоминает другую идею Евросети, которую никто никогда не копировал. Продавцы его компании не боялись покупать популярные телефоны и другие товары у конкурентов, чтобы продать их у себя, если эти товары не поставляли Евросети напрямую. У других была заносчивость, а у нас ее не было, осуждает теперь уже бывших конкурентов житель Лондона. На каждое открытие магазина Медиамаркт в России приходили от 10 до 40-50 агентов Чечваркина. Толпа у входа в магазины этой сети в Питере состояла на 30% из продавцов Евросети. В MediaMarkt первые два часа работы продавали Nokia вдвое дешевле. Дешево купленная Nokia уже с НДС. «Чект медиамаркт в зачет. Если они так хотят, почему нет?» – радуется Чичваркин. Он без жалости воевал с администраторами и бухгалтерами дворцов связи, крупных салонов Евросети, яростно протестовавшими против закупок у конкурентов. Он продавил в каждом дворце позицию закупщика-продавца с правом покупать в других салонах все, что ему понравилось, и ставить у себя на прилавке Администраторы по-тихому увольняли этого человека а Чичваркин его снова восстанавливал. Как зарабатывали демпингеры? Постойте, но ведь Евросеть с 2000 года кричала на каждом углу о своих низких ценах. Зачем же тогда покупать дорогие телефоны у конкурентов и как потом на них зарабатывать? Никаких противоречий тут нет. И Евросеть в накладе не оставалась, продолжает Чичваркин. Однажды, к примеру, компания Sony Ericsson поставила Евросети одну модель телефона уныло-серого цвета а в связной продала такие же телефоны, но бело-оранжевые. Сотрудники Евросети это быстро исправили, пошли в связной и скупили яркие телефоны, а потом выложили у себя на витринах по той же цене, что заплатили сами. И неплохо заработали. Чичваркин объясняет секрет. У Sony Ericsson больше всего аксессуаров. И переводит на русский язык. Разноцветные телефоны шведско-японского производства были заточены, кроме телефонной связи, под музыку. И каждый покупатель такого телефона в придачу скупал флеш-карту памяти и качественные наушники или мини-колонки, а уж на них Евросеть зарабатывала как следует. Поэтому самый известный в Москве флагманский салон Евросети на Тверской 4 был просто обязан торговать ими. Он продавал по 300 таких телефонов каждый день. «Спросите, сколько они продают сейчас?» – хитро улыбается Чичваркин. Очевидно, не он придумал предлагать что-то бесплатное и зарабатывать на сопутствующих товарах или услугах. В США за подобную тактику лет 10 назад засудили Microsoft. Компания известного миллиардера Билла Гейтса выпускает Windows, операционную систему или базовый набор программ, необходимых для работы компьютера. Доля Windows на рынке операционных систем в мире не опускается ниже 80%, хотя далеко не все пользователи системы купили ее за 50 долларов или больше. Многие ставят пиратские версии. Во второй половине 90-х Билл Гейтс позволил всем установить бесплатно программу для работы в интернете Internet Explorer и мультимедийный плеер для прослушивания звукозаписи и просмотра видео, а потом и вовсе сделал их неотъемлемой частью Windows. На Гейтса пожаловались производители конкурирующих программ для интернета и видео-аудио, которым люди раньше платили звонкой монетой И в итоге Microsoft признали монополистом. Он должен был открыть конкурентам исходные коды, тексты программ на языке программирования, чтобы те научились встраивать в Windows свои программы не хуже самой Microsoft. Зачем Гейтс ввязался во все это? Дело не только в том, что бесплатный Explorer и другие программы помогали продавать саму Windows. Навязав окружающим Explorer, к примеру, можно продвигать свои собственные сайты, а зарабатывать потом на рекламных объявлениях. Ах да, Microsoft владеет сайтами live.com, четвертый в мире по посещаемости, и msm.com, шестой в мире, microsoft.com девятый и bing.com двенадцатый. Но среди сотовых продавцов Чичваркин первым разглядел возможности, которые дает продажа сотовых телефонов по низким ценам. Конкуренты и производители телефонов называли их даже демпингерскими. Чичваркин еще в апреле 2000 года понял, что можно зарабатывать на продажах телефонов совсем без наценки. Это фактически демпинг и есть, если учесть цену транспортировки, складирования телефонов, зарплаты сотрудников склада и другие расходы компании, но при одном условии – если бы Евросеть торговала одними лишь телефонами. В 2000 году в московские салоны сотовой связи хлынула армия желающих подключиться к операторам сотовой связи. За каждого из них операторы платили салонам какое-то вознаграждение – сумму в несколько десятков долларов. Наплыв посетителей был таким, что Чичваркин почувствовал – на телефонах можно вообще ничего не зарабатывать и безбедно жить, если привлечь достаточное количество новых покупателей. За все заплатит МТС и Вымпел.ком. Но на полный отказ от наценки на телефоны он не решился. Да это поначалу было и не нужно. Хватило снизить наценку с 20 до 5%, чтобы прослыть демпингерами. Неплохо зарабатывала Евросеть и на аксессуарах. Сначала это были чехлы для телефонов. В Европе уже тогда никто с ними не ходил. Они наследие тех времен, когда телефоны были безумно дорогими, и все сдували с них пылинки. А россияне покупали свои первые телефоны и поначалу оберегали их всеми доступными способами. Каждый третий телефон в начале 2000-х приобретали вместе с чехлом. Их тогда шили в Санкт-Петербурге компанией Interstep и отпочковавшиеся от нее «Диманж». Потом люди стали покупать зарядные устройства. Иногда проще иметь отдельный зарядник дома, на работе, в квартире у родителей и на даче, чем таскать его везде с собой. А в середине 2000-х мобильный телефон вытеснил из сумок и карманов потребителей во всем мире Музыкальные плееры, диктофоны, фотоаппараты, системы спутниковой навигации, а иногда и настольные компьютеры. Плохая новость для горбушки и магазинов фототехники. Хорошая для салонов связи. Для нового телефона придется покупать карту памяти побольше, наушники, а иногда и беспроводную клавиатуру. Первая сигнальная система. В рознице все должно быть просто. Это как математика для пятого класса. Интегралы тут не приживаются рассказывал мне Элдар Разроев осенью 2009 года. Когда он перешел в Евросеть, все журналисты в пресс-релизе получили его биографию. В ней первым местом работы указали позицию руководителя по маркетингу Вымпелкома, которую Разроев занял в 35 лет. На самом деле он до Вымпелкома много где работал, и в торговле тоже. Был и страховым агентом, и стюардом в авиакомпании. Он считает, что успех Евросети обеспечили две вещи – здоровая агрессивность и вышкаленность продавцов. Если вы выглядите слабо, блекло и неубедительно, потребитель к вам не пойдет даже в палатку за едой, а за товарами долгосрочного потребления тем более. Евросеть же всегда демонстрировала силу, делится разроев и добавляет, никто не любит импотентов, а чтобы использовать свою агрессию эффективно, розничной сети нужно вышкалить продавцов. Из собственного опыта разроев вынес. Продавцы в работе задействуют только первую сигнальную систему. То, что видит, слышит и чувствует человек или животное. Этот термин ввел великий русский физиолог Иван Павлов. Вторая сигнальная система, присущая человеку мышление образами, в розничной торговле не задействована. Так вот, ощущение простоты и логичности у Жени Чичваркина на кончиках пальцев говорит о своем бывшем боссе Разроев. Чечваркин умел объяснить продавцам, чего от них хочет, даже не поговорив с ними. С 2005 года он раза три или четыре в год рассылал письма по всем салонам Евросети. Ярко оформленные, написанные простым и понятным продавцам языком, они постоянно утекали в интернет и в прессу. Журналисты узнавали из них о новых конфликтах и планах Евросети, а в интернете люди просто потешались над ярким и образным языком Чечваркина. Например, в своем первом письме в 2005 году он сообщает всем победоголикам и конкурентофилам. Пункт пятый. Деморализация. Конкурентам и другим участникам рынка нужно активно врать относительно масштабов и срока акций. Можно сказать, что все продлится до нового года. Можно говорить о снижении цен от 5 до 50%, а как оно будет, вы узнаете позже. И слова в этом тексте напечатаны разноцветным шрифтом. А через месяц выходит еще одно письмо, теперь уже злое. Там Чичваркин пишет, что зарабатывать можно и в небольших городках. Засуйте пафос себе в жопу и езжайте в деревню. На каждое письмо у Чичваркина уходило три недели. Он придумал формат писем под впечатлением от книги известного бизнес-гуру Тома Питерса «Reimagine». В своем блоге Чичваркин написал про эту книгу. «Мощный призыв к переменам, к незашоренному мышлению». Читать нужно как введение в психоанализ Зигмунда Фрейда. По одной главе в день для лучшего усвоения. В своих письмах он тоже копировал стиль Питерса. Сравните с оригиналом.